во 20. -е. Остальные сразу ушли, а я перед отправлением решил зайти к Пете. Вроде он ещё не успел убежать в эльфийский лес. И снова здравствуйте, произнёс я, заходя в кабинет, и тут же перестал улыбаться, так как напротив парни сидела Петровна. Блин, я уж понадеялся, что меня минует всё это. Да миновало уже. Линовато улыбнулась Петровна. Порешали всё. Жраваш извинился и пообещал больше так не делать. Ну, после посещения мира орков он действительно так больше не сделает, заметил Петя. А ещё он согласился на добровольные гипноблоки, и сейчас наши менталисты работают над ним. В дальнейшем на территории финального соревнования он не сможет отклоняться от заложенных инструкций. Может, всё-таки пусть он здесь посидит, пока не начнётся? Да ну, Саш, продолжил Петя. Это тебе обида говорит. Мы можем сколько угодно тщательно всё планировать, но никто точно не знает, как пойдёт в реальности. И лучше пусть Раваж будет с нами, как ни крути, он орк и может в теории пригодиться. Да и боец классный. А, хрен с вами. Я махнул рукой. Во сколько мероприятие? Должно было через 7 часов начаться, но из-за всяких. Я эти покосился на Петровну. Неотложных дел, на час сдвинем сбор у пика. И это Фри очень стесняется, что среди людей такое внимание процессу. Она вообще хотела в лесу посидеть с самыми близкими. Так что по возможности, без особо громких пафосных речей, по крайней мере, пока мы внутри волов. И чего ты мне говоришь? Я вообще не люблю такое, я ещё не решил, приду ли. Саша, блин. Ладно, шучу. Всё, пошёл. У нас там мальчишник и девичник намечается. Будем оплакивать твою свободу. Не забудь потом сопротивление ядом врубить. Посмотрим, махнув рукой, я вышел из кабинета. Состязание по воздушным дуэлям несло практическую пользу, и я рассчитывал пройти как можно дальше и отточить все возможные фигуры высшего пилотажа в боевых условиях. Мы уже знали, что на станции есть искусственная гравитация, а вот в космосе вокруг неё точно нет. А с чем там можно столкнуться, информации не было. Капсула закрылась, И я тут же оказался в длинном белом замкнутом цилиндре длиной метров семьсот, а диаметром около тридцати. Противник стоял на его противоположном краю. Пересечение линии старта до начала состязания приравнивается к поражению. Смерть по любой причине — поражение. Выживший переходит в следующий раунд. Удачи. Пятьдесят шесть, пятьдесят пять, пятьдесят четыре. Есть время осмотреться. В принципе, то, что нужно. Есть как статичные препятствия, вроде расположенных на разной высоте поперечных и продольных балок, так и движущиеся. Не исключено, что возможны и сюрпризы, типа каких-нибудь вылезающих из стен смертоносных хреновин. Свидки и поты юзать нельзя. Оружие не активно. Зато слева есть стенд, на котором можно взять то, чем хочешь драться. Выбор не богат: щит, лук, дубина, меч, копье и топор. Всё даже не зелёное, а самое обычное. и, по всей видимости, системной прочностью не отличается. Я снял со стенда лук и попробовал его убрать в рюкзак. Хрен там! Ну и ладно. Повесил назад и взял копье со щитом. «Привет!» — я помахал гоблину, стоящему на той стороне. «Пошел в жопу!» — донесся до меня далекий голос. Грубый какой, а еще мелкий, то есть попасть в него сложнее. «Три, две, одна, старт!» Разбег, ускорение, рывок, супер-рывок, супер-прыжок, полет. Похож, переборщил, и только бешеные реакции и опыт позволили облететь первые несколько препятствий. Гоблин стремительно приближался, вытянув руку. «Какого хрена? Это же пистолет! Вернее, да исторический мушкет! Видно, противник принадлежал технологическому миру, и этой штукой ему заменили лук. Резкий маневр, и я взмываю к потолку». гремит выстрел, но огоб обжигает болью. Краткосрочная перспектива. И я камнем падаю на летящего снизу противника. Он стреляет с левой. Что-то слишком щедры организаторы каратышкам. Оля толкает меня в плечо, но я продолжаю движение и цепляю его боком копьём. Он кричит и его разворачивает, но пока я выхожу на нужную траекторию, успевает выровняться и, делая петлю под потолком, снова заходит в глобавоую атаку. Оба ствола направлены на меня. Маневр ухода. И еще. Противник не торопится. Он повторяет мои движения и старается выцелить, чтобы выстрелить точно. Краткосрочная перспектива. Время действия закончено. В теории это классная особенность. И в ситуации, когда есть четкий выбор, типа пойти направо или налево, идеальный вариант. А вот в затяжных боях не все так однозначно. Вот ты врубил ее и выполнил последовательность сложных действий, приведших к успеху. И вот тут можно и пожалеть, что врубил, так как если ты не повторишь всё точь в точь, результат может выйти совсем другим. Меня откидывает на 15 секунд назад, и я камнем падаю на летящего снизу противника. Он стреляет с левой, но я в последний момент немного отклоняюсь, и пуля лишь скользит по моему плечу. Я продолжаю движение и вонзаю копьё между его лопаток, и мы вместе летим вниз. На пути нам встречается балка, и противник цепляет её головой. Слышится треск сломанной шеи. Устраняем. Вы победили в первой битве. Продолжить? Выйти из капсулы? Да что тупить? Пока кровь кипит, можно и продолжить. Следующим соперником оказался орк. Памятуя о дикой скорости и прикинув высоту полёта, я сразу запомнил расположение препятствий. В этот раз они торчали в других местах, и спокойно ждал конца отсчёта. 3 2 1 Старт. Вниз, вверх, вниз. Орл полетел на меня, высоко задрав топор. Какая же это халява по сравнению со стрелком. Когда мы уже совсем близко, перед самым его носом ухожу резко вверх, и пока он тупит, практически в упор швыряю копье в спину. Противника откинуло на стену, и он кубарем скатился на дно цилиндра. Я остался без оружия, но в виду того, что здесь не работают зелья, зеленокожий нежилец Продолжая оттачивать технику полёта, устремляюсь к тому концу цилиндра, откуда пришёл противник, и делая вокруг петлю, хватаю со стенда меч. Орк Шатай стоит, топор и щит подняты, а под ним уже натекло литра два чёрной крови. В реальном бою я бы летал вокруг него, пока бы он не сдох. Но ну, а сейчас, почему бы не покуражиться? Всё равно не собираюсь здесь надолго задерживаться. Лечу точно ему в морду. Но в последний момент чуть уклоняюсь и подставляю щит под его топор. Удар. Меня немного отклоняет, а вот инерция инерции отбрасывает на пол. Резкий разворот и снова лечу на него. Он едва успевает подняться, но топор занести нет. Бью его щитом. Он отлетает, а меня подкидывает, переворачивает, и я чудом не налетаю на торчащую балку. Орки еле шевелятся, и к моменту, когда я уже, потерявший скорость, подлетаю, Торко успевает сесть и даже не видит меня. Взмах меча, и его голова катится по полу цилиндра. Поздравляем. Вы победили во второй битве. Продолжить выйти из капсулы. Да давай, чего уж там. Хотя вряд ли удастся увидеть что-то новое. В итоге прошёл пять раундов и ушёл непобеждённым. Состав литунов был многонациональным, и я успел обидеть представителей всех участвующих в соревновании раз, даже хоббита. К слову, с ним был самый последний бой, и заканчивали мы его уже пешими на полу, и к моменту, когда полурослик наконец помер, на мне от ударов его ножей практически не осталось живого места. Но вылез наружу я абсолютно целым, и все мои особенности снова были готовы к использованию. Городок кипел. Туда-сюда бегали довольные соревнующиеся, многие из них на ходу жевали прихваченную из кабаков еду, а зрители через одного подтягивали пиво и заигрывали с девушками. в том числе и других раз. Вообще, после того, как гмельцы озвучили приятнейшую для всех ложь, и они видел ни одного конфликта, складывалось впечатление, что мы на каких-то межпланетных олимпийских играх, в атмосфере всеобщей радости и веселья. И по задумке синекожих, совсем скоро все эти разумные существа, сами того не зная, перебьют друг друга, и возможно, вон ту симпатичную эльфийку зарежут тот бородатый гном, что сейчас с ней заигрывает. Или наоборот, получит от неё стрелу в глаз. Исец радует только одно. Раз, в принципе, такое мирное мероприятие возможно, значит, после того, как мы покончим с гмильцами, между нами и в целом не исключено сосуществование без крови и насилия. Тем более, что ребята, взаимодействовавшие с бесконечным плинжем, ничего не говорили о тяге к убийству к кому бы то ни было, кроме синекожих, вернее, к тем, кто получил плинж раньше нас. Размышляя, я дошёл до центральной арены, где в одном из секторов Лёха, Андрей, Света и Илья раскатывали очередную четвёрку. Судя по статистике, эта победа станет для их группы шестой. А в том, что победа неминуема, сомнений не оставалось. Вряд ли последний, стоящий на ногах и зраненный гном, вдруг перевернёт ход поединка и одолеет всю нашу четвёрку. Чудо не произошло. И совсем скоро, схватившись за рассечённое Лёхиным мечом горло, гном рухнул на колени и получил контрольный удар дубиной по затылку от Андрея. Будем считать, что он это сделал, избавляя противника от боли. Заметив, из каких капсул вылезают друзья, я поспешил к ним. Когда уже начнутся нормальные соперники? Проныла Света. Ну, вообще у этих гномов до этого как и у вас пять побед было, смеясь, заметил я. Да? Это что ж за слабаки, им попадались тогда. Ну что, ещё пару заходов? спросил Лёха. Или мне надоели эти? Да ну, надоело, отмахнулась Света. К тому же я есть хочу. Иди на дуэли, а мы пойдём на окосиловуху. Там Гриль ещё с нами хотел, напомнил я. И Паша вроде. Нет, Гриль только Паша по своим каким-то магическим состязаниям загоняется. Просил не беспокоить. А может, насвистел и к клиентю убежал? Тик с ним. «Пойдем, найдем грилы и приступим. Реально трубы горят. То есть жажда мучает». К нашему удивлению, Алка-Севуха оказалась групповым состязанием, рассчитанным на пять участников в каждой команде, и последнего мы нашли быстро. К нам неожиданно изъявил желание присоединиться Жраваш, и после недолгих сомнений я таки решил пойти с ним на мировую. «Снова внешняя арена». Стояло нам подтвердить состав и лечь в капсулы, как мы тут же оказались на дощатом кругу диаметром 6 м, разделённом на пять секторов. В углу каждого, то есть ближе к середине круга, стоял столик, и по его центру торчала пневмотруба. Какие же пневмотрубы, только значительно больше, находились на краю секторов, там, где карусель заканчивалась. К слову, заканчивалась она обрывом, и внизу ничего, кроме облаков, не было видно. При вхождении на в локацию нам, естественно, автоматически заблокировали сопротивление ядом. Только не говорите, что она будет летать, поморщилась Светка. Гораздо хуже, если она будет вращаться, возразил я, и лишь от одной этой мысли в горло подкатила тошнота. Обошлось. Согласно правилам, через ту трубу, что на столе, будут подаваться напитки, которые надо будет пить, а в ту, что с краю, инвентарь для выполнения силовых заданий. Мы уселись на невысокие табуретки. Ну что, вроде не сложно, констатировал Грилл. Надеюсь, закасть тоже будет. Тут главное, когда в кондицию войдём, не устраивай танцы и к краю не подходить. А я когда пью, люблю танцевать, огорчённо произнесла Иль. "Внимание!" крикнул я, оглядывая союзников. "Помните, цели победить любой ценой нет. Просто кайфуем и отдыхаем". "В смысле, цели победить нет?" усмехнулся Грилл. "Уж тебя-то я точно перепить должен. Ну попробуй." 3, 2, 1, старт. Зато не на ротино. Выпейте напиток, а потом выпустите три стрелы в мишень. У вас 3 минуты. Перед каждым из нас появилась кружка с чем-то сильно напоминающим пиво, а сзади в трубе возникли луки и стрелы. Э, а что это у девчонок тары меньше? возмутился Гриль. Так мы и весим в два раза меньше тебя, отмахнулась от него Светка. «Иль, зато ростом на две головы выше! Жульничество! Я подаю протест! Еще и лук этот! Мужики, нас тут не любят!» «Это фора слабым!» — оскалился жраваж и, вытерев пену с губ, встал и взял лук. «А вот мишени могли и поближе повесить!» Я добил пиво и повторил за орком. Мишень появилась реально далековато, не меньше тридцати метров. Навык стрельбы у нас всех был одинаков, но опыт есть опыт. Иль первый всадил и все три стрелы в яблочко. Я выбил 25, Света и Жыраваш 24. А Гриль и вовсе одну запустил в молоко и в итоге набрал всего 18. А это тебя система покарала? довольно усмеялась Света. Не фиг на девушек по клёп на водить. Во-первых, наш зелёный друг попросил дать вам фору, а во-вторых, что ты радуешься? Очки-то в общую копилку идут. Задание номер 2. Выпейте напиток, а потом отожмитесь с утяжелением 50 раз. Это легко, хоть напиток и оказался с стопкой самогонки, а утяжеление со стокилограммовым панцирем. Задание номер 3. Выпейте напиток, а потом съейте яблоко. У вас 3 минуты. Чем раньше закончите, тем больше очков получите. Пустая рюмка исчезла, и на её месте появился стакан с желтоватым напитком, похожим на сидр. "Сдаётся мне", странным голосом начал Грел. Мы немного ошиблись, когда думали, что будем здесь долго сидеть и на халяву бухать. Я обернулся и обомлел. Яблоко висело всего в 5 метрах от круга, но вёл к нему деревянный мостик шириной максимум сантиметров 15. Так можно не идти, очков просто меньше будет, задумчиво произнесла Иль, медленно попивая напиток. Если брать глобально, лучше здесь меньше заработать, чем потерять участника, который в будущем принесёт очки. Точно! Обрадовался Грилл отмаске. Сам хотел об этом сказать. Знаете что? Жрава ж допил и осторожно сделал несколько шагов по доске. Посмотрел вниз, глубоко вздохнул. Перевёл взгляд на яблоко и вдруг практически без замаха метнул в него пустой стакан. Отлично, жрава! закричал Грилл, от чего орк вздрогнул и начал заваливаться на бок. Прыгай! Он прыгнул и оказался на краю деревянного круга. Ну ты это! Орк из-под лобья посмотрел на гнома. «Да я понял, понял!» Тот, извиняясь, поднял руки. «Рассказать хотел, что зачитали. Вон ты на первом месте. А нет, уже на втором. А где цель?» «А ты чего трепешься-то?» Строго посмотрела на него эльфийка. «Давай кидай стакан или беги пешком». «Хм, вроде всего ничего выпил, но из-за отключенного сопротивления ядом эффект алкоголя уже заметно проявлялся». Ущипный мной стакан зацепил яблоко самым краем, но по счастью, попытку засчитали. А вот грил со светкой промазали. "Я не пойду", с ходу заявил гном. "Свет, тут самое главное вниз не смотреть. Ты можешь закрыть глаза, а мы будем тебе говорить, куда идти". Подал гениальную идею я. "Сдуреал, что ли?" ошарашенно посмотрела на меня девушка. "А ещё можно на четвереньках или вон угрило сильные руки. Он может вообще повиснуть и на руках пройти". Продолжал фонтанировать идеями я. — Вот сам в следующий раз на руках с закрытыми глазами и пойдешь. А я пока еще не настолько выпил. Давай следующий конкурс. Грилл сел и демонстративно сложил руки на груди. — А кто собирался меня победить? — Говорю же, мало еще выпил, чтоб вестись на это. — Зассал? — предпринял я последнюю попытку спровоцировать друга. — Эль, скажи ему, что он пристал? — Ну, просто мы редко видим гномов-сакунов. Подмигнув мне, сказала эльфийка. — Да блин! Гном вскочил, быстро прошёл по доске, схватил яблоко, развернулся и прыгнул назад на платформу. Вот видишь, халява же. Цвет. А тебе слабо? Да пошёл ты. Она закрыла глаза, вставила в уши пальцы. И можешь не пытаться, всё равно не слышу. Да что ты рассказываешь, у тебя же свой ухан есть. Задание номер 4. Выпей напиток, а потом приседания с утяжелением 50 раз. Что-то гномье, вкусное. Градусов 20. Задание номер 5. Доберитесь до напитка и выпейте его. У вас 5 минут. А где он? Да вон. Охренеть. Стакан с чем-то едрёно зелёным стоял на подносе, а тот в свою очередь висел в воздухе на расстоянии 10 м от круга, рядом с ни за что не закреплённой металлической перекладиной. В пне в матробе лежала верёвка с крюком. Леха орку уверенно достал приспособление и с первого раза накинул крюк на перекладину. Жара! Я быстро. Он шагнул с платформы, ухнул вниз, потом ловко залез по верёвке и демонстративно задрав голову, пафосно выпил напиток. Красава, шараваш! Гриль дожды хлопнул в ладоши. А назад как? Горк удивлённо посмотрел на гнома, потом на платформу, а затем вниз. Мне кажется, второй конец верёвки надо было на вот этот штырь намотать и потом по ней же назад вернуться. Точняк, Сань. Я назукивал света. А я-то думаю, на хрена эти штыри здесь? Пока мы вспоминали самые крепкие узлы и закрепляли концы верёвки на платформе, Жоваж примотал его к перекладине и, сев на неё сверху, принялся метать крюк назад, пытаясь зацепиться им за торчащий штырь. Сектора разделяло силовое поле, и мы помочь ему не могли. Да и не стали бы. Сейчас в каждом из нас ключом белозард и блескался алкоголь. Единственное, что имело значение прийти к финишу раньше остальных. Тётя, стой! У тебя узел развязался. Крикнул Гриль и первым схватившийся за верёвку полез к напитку. Где? Девушка бросилась к штырю и принялась проверять. Да нормально вроде. Да, точно слабый. Я даже отсюда вижу, крикнула Иль. Да где? Тут Светков скинул голову. Вы врёте, да? Да нет, Свет, как можно? Ладно, ладно. Война настанет, попросите у меня хила. Орк умудрился в такой из неудобного положения зацепиться крюком за штырь и закончить этап первым. В итоге в полном составе мы прошли их 12. Потом Грилл, отмечая победу в очередном, споткнулся и улетел за край платформы. Я посчитал это очень смешным и решив подшутить над девчонками, сделал сальто, собираясь включить полёт, но не рассчитал и вместо того, чтобы полететь вверх, он нчался вниз. Орк повёл себя странно. Ведь а может после 12 до сокаголи на голодный желудок мужики всех раз становятся джентльменами и, поддавшись, закончил третьим. Но ну, о девчонки спрыгнули с платформы на счёт 3. По счастью, сопротивление ядам врубилось автоматически сразу, как мы вышли, и уже через несколько минут и пару стимулирующих коктейлей мы все пришли в норму. Я, пожалуй, пойду, произнесла Иль. Самфрину надо помочь и успокоить. Давай, а мы через пару часов подгребём. Люблю тебя, и поцеловала меня и побежала к выходу. И я тебя! крикнул я ей вслед и пошёл дальше летать.